Глава сорок четвёртая. Алёна. Я сладко потянулась в постели, отдохнувшая и утомленная одновременно. Уснула только, когда светать начало. Дима всю ночь обнимал меня, не выпуская ни на минутку. и сейчас тоже. Я извернулась так, чтобы видеть его лицо. Умиротворенное, расслабленное, Провела пальцем по полоске между бровями, которая так часто в морщинку превращалась. Тревожную, хмурую. Я не знала, как дальше будем, получится ли. Но готова оставить прошлое в прошлом, вместе с обидами и ошибками. Ой, опомнилась, услышав шум за дверью. В гостиной остались наши вещи. Дети ничего такого не подумают, а вот мама... Не то чтобы хотела скрыть потепление в отношениях с Небесным, но и объявлять нас мужем и женой еще рано. Прежде чем очень плотно сблизиться с Димой, я должна быть абсолютно уверенной. Как и он. У нас соответственность перед детьми. Не хочу, чтобы они, обретя полную семью, вновь ее потеряли. Я в припрыжку спустилась вниз, но ни следа вчерашнего безумия не обнаружила. Шум доносился из кухни, туда заглянула. Доброе утро. На маму посмотрела смущенно и зацеловала Кирюшу. «А Катя где?» спросила у него. «Ка убедитесь?» — убедит. старательно выговорил он. «Ага, в ванной, значит. Мы тут блинчики жарим. Будете?» — с улыбкой поинтересовалась мама. Стирку я поставила, добавила будничным тоном. «Ага, уже в курсе. Ясно, понятно?» «Спасибо, мам». И сына за щечку ущипнула. «Мама тоже убе пошла чистить». На самом деле я бегом бросилась в комнату Небесного. Он там не жил, но кое-какая одежда имелась. Схватила шорты, боксеры и футболку, затем к себе рванула. Будить не стала, слишком сладко спал, но вещи, сложенные стопочкой, оставил рядом. Мы с мамой накрывали на стол, когда Дима с улыбкой чеширского кота спустился к завтраку. В нем не было надменности или самодовольства, что уломал строптивицу на секс, только радость и надежда». «Па!» — во все горло кричал Кирюша. Катя вообще бросилась к нему на руки. Она, казалось, даже больше нуждалась в отце. Кирилл маленький, ему и нашей любви хватало. А она девочка, постепенно взрослеющая. Ей нужен папа. Она хотела быть принцессой, папиной принцессой. Я тоже когда-то этого хотела, но совсем недолго». Мои мечты быстро разбились, и повседневные будни ребенка, росшего без отца и жившего очень скромно. Не бедно, конечно, но мне и не снились блага, которые были у моих детей. И будут, обязательно будут. «Дима, пойдем есть блины?» — тянула за руку Катя, усаживая непременно рядом с собой. «А плавать будем сегодня? А нырять?» — закидывала вопросами. «Будем, все будем», — смеялся он. «Привет». Тихо прошептал, останавливаясь позади, легко целуя меня в волосы. Осторожно так, не прессуя, давая возможность сдать назад, если не готова. «Садитесь завтракать». Обернулась, улыбаясь, но прямо на небесного смотреть избегала. Эта ночь стала поворотной в наших отношениях. Мы сделали крохотный шаг навстречу и приоткрыли ларец наших душ. Как дальше пойдет, от нас зависит. «Катюша?» Кушай и поедем на тренировку. Сегодня суббота и никто не отменял работу. Я посмотрела на маму. Сегодня в одиннадцать собеседование с няней, тримя и на Диму. Поможешь выбрать? Алёна, мама снова принялась отбиваться. Зачем нам няня? У нас и так. Обвела взглядом шумную столовую. Много. Не мам. Дети ешьте. Прикрикнула. Не баловаться. Я выгнала машину из гаража, усадила дочку. Дима играл во дворе с Кириллом. Они оба нас провожали. У нее диабет первого типа. Ей нужна помощь. Рассказала ему. «Не волнуйся, разберемся. И к Кате повернулся. «Давай по-быстрому там. Без тебя плавать не будем». Катя вся была в нетерпении. Тренировалась в полсилы. все ждала, когда домой поедем. Пришлось даже отругать по дороге домой. «Кать...» «Ну ты чего? Тебе танцы разонравились. Смотри, дальше тяжелее будет, школа начнется, Не будешь справляться, никаких кружков и секций, тем более без старания», — говорила нарочито строго. «Не нравится, мам», — распереживалась она. «Просто я тоже хочу играть с Димой, как Кирка, а то ему одному...» Накуксилась неожиданно. Я припарковалась в кармашке на полпути к дому и повернулась к дочери. «Катюш, что такое?» Она посмотрела на меня доверчивыми, полными слез глазами. Потому что Дима папа Кирилла, а не мой. И она заплакала, громко и горько, бедная моя девочка. Я хочу, чтобы и мой тоже. Катюш, к тебе Дима хорошо относится, Поинтересовалась серьезно, вытирая соленые слезы. Она активно закивала. Ты видишь разницу между отношением к тебе и к Кирюше? Нет. Точнее, ко мне даже лучше. Теперь довольно улыбалась. «Можно я Диму тоже буду папой называть?» Меня изумлением накрыло, но я очень постаралась быть или казаться спокойной и уравновешенной. Разве я могла разрешить или запретить? Об этом нужно говорить непосредственно с Димой. Не хочу, чтобы мой отказ или разрешение испортило то, что между нами зародилось. Доверие, нежность, привязанность. Каким бы ни был его ответ, объяснить его нужно корректно, наименее болезненно. Разве важно, как его называть? Улыбнулась тепло, маскируя бурю внутри. И страх. А Вдруг опять не выйдет. Смогу ли я выплыть снова? А дети? Вспоминались последние пара месяцев. Дима мог быть разным, но с детьми зарекомендовал себя как хороший отец. И именно отец, причем обоим. Мне хотелось думать, что их не бросит, ни при каком раскладе. «Дима разрешил», — парировала, старательно пряча глаза. «Неужели сговорились за моей спиной?» «Сказал, что мама должна одобрить». «Ясно», — повернулась к дороге и завела машину. «Поехали домой, тебя купальщики заждались». Дома встретила мама и печальным голосом отрапортовала, мол, я старалась, но... Что ни одна из трех кандидаток не подошла и читала их резюме неужели все мимо? И что же с ними не так? поинтересовалась скептически. Одна в возрасте, и за нашими бандитами не угонится, вторая она замялась и губы поджала. Вторая и так, и Эдак задницей перед Димой крутила. Я заметила, но не вмешивалась. Он сам ее отправил. Третья сильно опоздала. Развела руками мама. «Ладно, пойду переоденусь. Я в принципе не думала, что легко найти человека, которому можно доверять детей, а если еще и союзников в этом деле нет, пиши пропала. С Небесным тоже необходимо обсудить разговор с Катей и объяснить, что ему не следует играть в тайны секретики с ней. Мама приготовила обед и уже накрыла на стол. Но дети не торопились, слишком долго ждали, когда смогут поплавать». Я хотела позвать их, но остановилась в дверях, рассматривая веселье. Кирюша в круге и на рукавниках дрыгал ногами под присмотром отца. Катя в очках и ластах училась нырять. У меня защемило сердце. Как не расчувствоваться, видя такое? У меня самой не было отца. Возможно, у моих детей будет. Сейчас, глядя на них троих, верю. Именно сейчас верю. Дима ведь сдержал слово. Отводила от нас семью советских вообще и Германа, в частности. Небесный сделал это бескорыстно, я хмыкнула. Ну да, свое в любом случае получил. У него всегда так свое урвет. Но это уже не раздражало наоборот, улыбку вызывало. Уже вечером, когда уложили детей, я Кирюшу Адима читал детский детектив Кате, мы сели поговорить вдвоем, обсудить ситуацию. многогранная. Насчет няни, не волнуйся. Есть у меня вариантик, я уточню все, потом поделюсь. Дим, я о Катюше хотела поговорить. Она тянется к тебе. Хочет, чтобы ты ее папой был. Я тоже хочу. Я приложила палец к его губам, мягко останавливая. Пусть услышит меня полностью, потом берет на себя обязательства. Я очень надеюсь, что ты понимаешь, как для нее это важно. Если ты захочешь уйти именно для Кати, это будет ударом. Она уже все понимает. Алена, Он ладонями обнял моё лицо. Я никуда не хочу уходить. От вас, от тебя. Если ты, конечно, позволишь остаться. Ты позволишь? Я нервно боязливо сглотнула и медленно кивнула. Хочу попробовать. Мы столько раз начинали не с того. Пора изменить эту порочную тенденцию. «Я люблю спать под пуховым одеялом даже летом. Обожаю безе со сбитыми сливками и ландыши». Дима широкой улыбкой одобрил мои пристрастия. «Я люблю теннис и плавать, лес, вкусно поесть. И знаком показал, что всеяден. Поэтому и спортом занимаюсь, чтобы моя любовь к борщу и хлебу не откладывалась в ненужных местах. И тебя люблю, Алёна. Очень тебя люблю». «Я не сразу распознал это чувство, но теперь не откажусь от него». Дима притянул меня к себе, стремительно заваливая на подушки. Мы медленно, шаг за шагом, двигались друг к другу навстречу. Он не перевёз все вещи, перебираясь постепенно, но возвращался всегда домой, ко мне. Или уже к нам домой. Время покажет. Мы шутили, называя это лето, те самые три месяца, нашим испытательным сроком. В нашем маленьком мире было хорошо, но большой завал требовал выйти на свет. У нас были увлечения, работа, друзья, знакомые, родители. Дима знал моих, я не была представлена его отцу. Это не могло продолжаться вечно. И этот день настал. Ален, я говорил с отцом, начал в один из вечеров Дима. Он хочет познакомиться с тобой и внуками. «Внуками» или «внуком», — уточнила, не обольщаясь. «Советский был мне родным по крови, и то интересовался только Кириллом, сомневаясь, что Небесный Старший заинтересован во внучке, не связанной с ним кровным родством». Дима хмыкнул и обнял меня за плечи. «Он не самый приятный человек. Он был против моего развода и грозил корами небесными». Дима практически смеялся. Если ты не хочешь, я пойму. Я б, может, и сам с ним не знакомился, но мне изначально не повезло. Веселье явно было напускным. Между отцом и сыном определенно много как свежих, так и застарелых разногласий. Я не хотела подливать масла в огонь. От меня не убудет. Хорошо, давай знакомиться.